Глава 15. Киллинг Фофан. Эпиграф. Что ты получишь, если смешаешь психически больного одиночку с обществом, которое игнорирует его и обращается с ним как с мусором? Я скажу, что ты получишь. Ты получишь то, что заслужил. Джокер, Тодд Филлипс, 2019 год. Две концепции рака. Рак — настолько сложный и серьезный предмет разговора, что любые псевдо- и околонаучные спекуляции по этой теме максимально неуместны. Возможная неосторожность многих суждений в этой последней главе может быть в некоторой степени извинительно только недостаточно полным или даже неверным пониманием авторам тех оригинальных концепций гораздо более авторитетных исследователей в данной области, на компиляции работ которых автор пытается выстроить свое повествование. Актуальные теории злокачественного опухолевого перерождения, карциногенеза, можно свести к двум неравновесным концепциям. Абсолютное большинство — относится к различным версиям теории соматических мутаций (TSM, somatic mutations theory, SMT). Краткая суть TSM всем известна и сводится к происхождению рака из единственной соматической клетки, накопившей мутации в генах, регулирующих циклы клеточного деления. В рамках TSM Можно выделить подход, развиваемый многократно упоминавшимся в данной книге Евгением Куниным, чья область научных интересов, как можно видеть, охватывает все наиболее острые вопросы биологической науки. Он предполагает, что злокачественные опухоли генетически можно разделить на две группы в зависимости от особенностей, связанных с ними мутаций. В первой группе, составляющей около четверти всех типов рака, можно четко выявить несколько определенных модулей, устойчивых комбинаций из взаимно специфичных опухолей и генов, которые, первое, соответствуют гистологии опухоли, и второе, обогащены предполагаемыми мутациями-драйверами. В отличие от модульного пути перерождения, на другом пути, диффузном, опухолевое состояние достигается крайне широким набором мутирующих генов, многие из которых, возможно, еще не открыты. Однако ТСМ не может удовлетворительно объяснить ряд необычных феноменов в развитии рака. В качестве практически единственной альтернативы концепции ТСМ, позволяющей объяснить эти странные феномены, оказывается теория поля тканевой организации, ТПТО, Tissue Organization Field Theory, TOFT, предложенная в конце 1990-х годов американскими исследователями аргентинского происхождения Анной Сото и Карлосом Зоненшайном. ТПТО исходит из представления, что исходной причиной формирования ракового состояния клетки ракового фенотипа являются нарушения тканевой организации. Канцерогенные агенты, химикаты, вирусы с оговорками воспаления разрушают нормальную архитектуру тканей, ломая при этом системы меши внутриклеточной сигнализации и разваливая целостность генома. Мутации генов, согласно ТПТО, оказываются только следствием катастрофических событий в межклеточных коммуникациях и тканевой организации. В видении СОТа и Зоненшайна главная дихотомия между ТСМ и ТПТО состоит в ответе на вопрос, что является для клетки состоянием по умолчанию, default state, покой или деление. В рамках ТПТО это, безусловно, деление – С точки зрения энтропийного подхода это также скорее деление, как наиболее обоснованный с точки зрения минимизации внутренней энергии способ поддержания требуемого уровня внутренней упорядоченности при нарастании функциональной сложности и энтропии. В более математической формулировке Джереми Ингланда «самовоспроизведение биологической системы обусловлено статистической тенденцией обрести конфигурацию с наилучшим способом диссипации энергии через самокопирование». Запомненная ценная информация, тезаурус клетки, определяет в конце концов наиболее предпочтительное состояние клетки, деление или покой, в конкретный момент времени, в конкретном окружении, контексте. Точнее, в зависимости от неопределенности его динамики и способности тезауруса поддерживать его адекватное отражение в динамике внутренней среды. Именно ценность сохраненной информации, то есть степень ее полезности для достижения целей клетки, оказывается ключевым фактором, определяющим предпочтительный статус. Цели же элемента формируются, как было показано выше, в составе иерархической структуры вложенных индивидуальностей, в данном случае клетки, ткани, организма, популяции и так далее, которая может по разным причинам меняться, а вместе с ней и цели отдельного элемента. Феномены канцерогенеза трудно объяснимы с позиций теории соматических мутаций по Анна Сота и Карла Заненштайн, 2011 год. 1. Спонтанная регрессия необластом. Для этой детской злокачественной опухоли задокументировано наибольшее число случаев спонтанной регрессии, включая регрессии со стадии с метастазами в печень, кожу и костный мозг. Основными механизмами регрессии служат апоптоз и дифференцировка клеток и тканей, что противоречит положению ТСМ о необратимости мутаций в перерожденных клетках и необратимой потере чувствительности к нормальной межклеточной сигнализации, включая сигналы апоптоза. Предвосхищающий регресс необластомы восстановления нормальной тканевой архитектуры полностью соответствует ТПТО. Второй регресс гормоночувствительных опухолей, например, груди и простаты, под влиянием гормональной терапии или после удаления половых желез. Третий. В лабораторных опытах. Возврат к доброкачественности клеток многих злокачественных опухолей после их переноса в ткань с устойчивой нормальной архитектурой. Например, В ставшем уже классическом эксперименте Беатрис Минц и Карла Эльмензе из Филадельфийского института раковых исследований фокс Chase клетки тератокарцинома при подкожном введении другим особям вызывают быстрое развитие злокачественной опухоли и гибель животного, но при введении в бластоциту беременной мыши включаются формирование нормального, здорового, хотя и генетически химерного плода. Четвертый. Закрепление восприимчивых тканях инородных тел из ряда химически инертных материалов, асбесты, пластики, не содержащие генотоксические вещества, очень часто ведет к развитию опухолей. Однако их нахождение в тканях всегда вызывает морфологически манифестируемое нарушение тканевой архитектуры. Пятый. Ряд лабораторных экспериментов показывает, что злокачественное перерождение эпителиальных клеток вызывается нарушениями со стороны прилежащих к ним клеток стромы. В отдельных экспериментах было в частности продемонстрировано, что воздействие канцерогенных веществ на эпителий не вызывало его опухолевого перерождения, но эпителиальный канцерогенез инициировался воздействием канцерогенов на прилежащую к эпителию строму. Необходимо отметить, что понятие нарушения тканевой архитектуры в ТПТО не понимается в первую очередь как нарушение морфологии тканей, но подразумевает первичные дефекты коммуникации и межклеточного взаимодействия, то есть информационные изменения, которые только затем могут проявляться и как изменения морфологии. Теория поля тканевой организации, ТПТО, даже в своем названии содержит прямую отсылку к теории биологического поля, ради которой стоит сделать последнее в данной книге историческое отступление. Впервые физико-математический термин «поле» в применении к биологическим системам стал использовать русский и советский биолог Александр Гаврилович Гурвич. Через понятие «морфогенетическое поле» 1922 год Он пытался описать возникновение неоднородности в массиве исходно полностью однородных клеток как функцию положения клетки в пространственных координатах целого организма или ткани. Этим самым давалось новое объяснение известного обобщения для множества эмбриологических наблюдений, данное знаменитым в свое время немецким биологом антидарвинистом и неовиталистом Гансом Дришем. Перспективная судьба элемента определяется его положением в целом. Дриш объяснял этот феномен, присущий всем живым организмам способностью содержать в себе цель, что определяет гармонию всех частей живого в единстве целого, и соотносил эту способность с аристотелевской антелехией, жизненной силой. Гурвичже видел здесь действие вполне материального векторного морфогенетического поля, которое приводит к упорядоченности биологических структур через соподчинение элементов единому целому в противоположность их простому взаимодействию. Действие математически просчитываемого единого векторного поля организма, как считал Александр Гурвич, выводит из молекулярных и клеточных процессов топографию распределения актов клеточного деления, метозов, и далее всю морфологию тканей целого организма. Он предполагал, что материальный субстрат, организующий морфогенетическое поле, имеет скорее физическую, нежели химическую природу. Малоизученные в те годы способы межклеточных коммуникаций через сигнальные молекулы понятным образом недооценивались. В качестве такого действующего физического фактора он рассматривал так называемое митогенетическое излучение, сверхслабое ультрафиолетовое излучение, стимулирующее митоз. На основе фотохимической гипотезы немецкого ученого Вальтера Франкенбургера вскоре стало возможным предполагать главный источник такого излучения в биологических системах – редкие рекомбинаторные реакции свободных радикалов, например, активных форм кислорода, АФК. Неудивительно, что к настоящему времени именно митохондрии, как основные поставщики АФК в клетке, идентифицированы в качестве основного источника внутриклеточного сверхслабого фотонного излучения ⁇ SFE ⁇ Ultra Weak Photon Emission ⁇ UPE в спектре от среднего ультрафиолета до ближнего инфракрасного излучения. К сожалению, в последние десятилетия и сам термин «биологическое поле», «биополе» и вопрос «излучения биологических объектов» стали плодоносной поляной, хорошо вытоптанной заведомыми шарлатанами, с которой теперь даже добросовестные, как хочется верить исследователи, скатываются на самую грань болота псевдонаучных спекуляций. Таким примером могут быть работы Руперта Шелдрейка, продолжившего использовать гурвичский термин морфогенетическое поле, но уже в свете своей спекулятивной теории морфического резонанса. В применении к ТПТО и ее исходному положению А предготовности любой клетки к делению как основному по умолчанию состоянию клетки, default state, тканевой организации является той коммуникационной средой, в которой практически полностью определен контекст существования любой входящей в него клетки. А импакт, неопределенность, внешней по отношению к целостному организму среды для отдельной клетки, минимизирован благодаря объединенной индивидуальности этого целостного организма. ТПТО — оставляет много неотвеченных вопросов, явным образом перекликающихся с фундаментальными вопросами биологии. Например, Можно ли математически выразить нарушение поля тканевой организации, ведущей к опухолевому перерождению, и что является все-таки физическим субстратом полей тканевой организации? Сотто и Зоненштайн часто используют и термин «морфогенетические поля», близкодействующие межклеточные взаимодействия через различного рода непосредственные контакты соседних клеток, типа плотных контактов, разнообразные сигнальные молекулы, включая нк-рнк, экзосомы и тому подобные новые мессенджеры или более дальнодействующие факторы, возможно, физической природы, вроде митогенетического излучения Александра Гурвича или иных электромагнитных излучений. Как можно вспомнить, именно сочетание близко и дальнодействующих конкурирующих взаимодействий служит типичным способом приведения системы в состояние самоорганизованной критичности. Как считал Саймон Розенфельд из Национального института рака в Роквилле, Мэриленд, США, именно концепция сок способна устранить противоречия или хотя бы подвести под общий знаменатель обе непримиримые концепции канцерогенеза. В качестве математической опоры им использована теория глобального консенсуса. ТГК Global Consensus Theory, GCT Стивена Гросберга из Университета Бостона США, одна из его ранних теорий, описывающих поведение нейронных сетей. В ней показано, что в некоторых классах конкурентных нелинейных динамических сетей G-системы, к которым можно отнести, например, нейронные сети и экологические сети, построенные по типу хищник-жертва, где непрерывный рост сдерживается прогрессивно сокращающимися ресурсами, в конечном итоге возникает некоторого рода самоструктурирование и консенсус в отношении распределения ресурсов. Розенфельд доказывает, что таким системам оказывается свойственен еще и рыевой интеллект, своего рода распределенная общая разумность организации, одним из аспектов которого становится кворум сенсор рассмотренный нами ранее на примере бактериальных сообществ. При этом само развитие таких организаций идет по траектории СОК. В информационном отношении эта разумность, обнаруживающая иерархичность своей структуры, может быть соотнесена с иерархичностью индивидуальностей в гипотезе безмасштабной когнитивности Майкла Левина и информационной теории индивидуальности Дэвида Крокауэра. Потеря всеорганизменного общеклеточного кворум-сенс в раковых клетках сейчас рассматривается как рабочая гипотеза с хорошей предсказательной силой даже вне привязки к какой-либо концепции канцерогенеза, в том числе в применении к вполне практическим вопросам онкологии. Дилемма первичности дестабилизации генома или тканевой организации становится в свете сок вопросом из серии «курица или яйцо». Розенфельд, проводит аналогию с обществом или государством, перегруженным социальными и экономическими проблемами, что предопределяет в нем политические самозарождения самомотивированных лидеров, способных привлечь внимание дезориентированной толпы и которые легко могут стать семенем непоправимых общественных трансформаций, лавинообразно, катастрофически уносящих общество или разрушающееся государство в новую модальность существования. Вопрос первичности критического состояния общества или появление в нем таких самомотивированных лидеров, как вопрос первичности тканевой дезорганизации или ракового перерождения, становится стохастическим. В сверхкритическом состоянии общества фактически предопределены постоянные политические рождения потенциальных альтернативных лидеров. Даже малохаризматичный лидер в удачных обстоятельствах способен запустить волну катастрофических преобразований, и, напротив, сильная харизма ушлого пассионария может раскачать еще недостаточно готовое к революции предкритическое общество. Размер последующей катастрофы в обоих случаях непредсказуем. Рак и пластичность генома Необходимо отметить, что практически все современные биологические теории, особенно отметим ОПЭ Уильяма Миллера, рассматривают хромосомные конструкции в качестве чрезвычайно пластичных систем как в части динамики генома, в первую очередь генных сетей, так и в части их механической структурированности и целостности. Есть вполне обоснованное мнение, что биофизические, даже скорее биомеханические процессы в ДНК «Являются не менее важными инструментами управления генетической информацией наряду с биохимическими, и, соответственно, нарушение этой пластичности служит, если не корневой причиной ракового перерождения клетки, то одним из его ключевых проявлений и ведущих факторов развития». Вообще, Теория хромосомной нестабильности, гипертрофированной пластичности, как причины рака, исторически была господствующей в онкологии до 50-60-х годов XX -го века, пока не была вытеснена теорией соматических мутаций. Сама теория хромосомной нестабильности восходит к наблюдениям немецкого биолога Теодора Бовери, показавшего в начале XX века, что некорректные хромосомные сегрегации и оберации в отдельных клетках могут быть спусковым крючком их ракового перерождения. В любом случае, современный взгляд на соматические мутации и хромосомную нестабильность видит их двумя сторонами одной медали. На самом деле, в большинстве форм рака хромосомная нестабильность и мутации идут рука об руку. Мутации провоцируют хромосомную нестабильность, а хромосомная нестабильность, в свою очередь, увеличивает количество мутаций. По результатам множества наблюдений, показано, что в живых клетках геномные катастрофы происходят достаточно часто, что особенно существенно для многоклеточных. Подавляющее большинство таких катастроф носит очень ограниченный характер, и их последствия эффективно устраняются тем или иным способом. Репарация ДНК и апоптоз клетки наиболее существенны из них. Тем не менее, иногда происходят глобальные катастрофы генома, например, аниоплодия, изменение числа хромосом, или и хромотрипсис, расчленение хромосомы на множество мелких частей. Динамика хромосомных катастроф напоминает эволюционную динамику прерывистого равновесия, характерную для биологических систем в состоянии самоорганизованной критичности. Такие хромосомные катастрофы в отдельных клетках рождают клеточных многообещающих монстров, способных многократно ускорять скорость своей эволюции. Метафора многообещающих монстров Восходит к дадарвиновским сальтационным теориям эволюции, в которых полагалось, что появляющиеся в результате длинных эволюционных прыжков сальтации неожиданные монстры, то есть существа с выраженными отклонениями в строении, становятся родоначальниками новых таксонов живых организмов. В сороковые годы XX -го века к ней вернулся немецкий и американский эволюционный генетик Рихард Гольдшмидт, переработавший ее в теорию многообещающих монстров. Сальтационные теории эволюции были подвергнуты обоснованной критике и практически забыты. В последние годы чаще всего упоминаются в связи с теориями быстрой эволюционируемости злокачественных опухолей. К великому сожалению, деформированная индивидуальность этих монстров более не рассматривает себя как часть целостного организма, который становится для них просто окружающей, если не питательной средой. Освобождение от коллективных ограничений позволяет успешно эволюционировать в условиях отбора, основанного в первую очередь на способности вживаться в окружающую ткань, выживать в окружении таких же быстро меняющихся алчных монстров и противостоять клеточным факторам иммунной системы и или терапевтическим факторам системы здравоохранения. По мнению многих авторитетных ученых-онкологов, эволюция раковых клонов внутри одной опухоли является практически полной миниатюрной моделью дарвиновской эволюции, также движимой естественным отбором. Так, ельский биолог Джеффри Таунсен убежден, что эволюция раковых клеток сразу с момента возникновения приобретает не линейный, а ветвящийся характер. Более того, при применении методов большой эволюционной биологии к анализу эволюционной истории раковых клеток выясняется, что наиболее злокачественные мутации, ведущие к метастазированию опухоли, в большинстве случаев возникают исключительно рано. Часто практически сразу за злокачественным перерождением клетки и долгие годы, а часто десятилетия, никоим образом не проявляют себя. Причем метастатические свойства зачастую независимо приобретает не один, а сразу несколько клеточных клонов. Что происходит с раковыми клонами все эти молчащие годы? Происходит ли их естественный отбор на способность наиболее удачным образом вписаться в контекст своего тканевого окружения или переформатировать под себя поле тканевой организации? Являются ли клетки первичной опухоли в самом деле всегда первичными в данной локации или перенесены сюда исключительно рано начавшимся микроместазированием из оказавшихся для них менее комфортных локализаций? На все эти вопросы, пожалуй, пока нет однозначных ответов, но наличие селекции раковых клонов в процессе развития опухоли несомненно. Роберт Гейтенби из онкологического центра лимофета в Тампе, Флорида, и Джеймс Де Грегори из Колорадского университета полагают, что сами по себе мутации или даже масштабная геномная трансформация, инициирующая раковый процесс, не дают такой клетке наследуемых преимуществ и скорее вредны, если снижают ее способность использовать ресурсы прилежащих тканей, то есть ее адаптированность. В лаборатории Де Грегори было обнаружено, что одинаковые индуцированные мутации в стволовых клетках мышей по-разному сказываются на судьбе животных в зависимости от их возраста. Пролиферативный процесс запускался только у старых мышей. Причем определялось это не процессами в мутировавших клетках, а состоянием метаболизма и профилем экспрессии генов в окружающих тканях. Гейтенби и Де Грегори считают, что в клетках молодых животных уже имеющийся повышенный потенциал роста даже без перерождения уже соответствует уровню энергии, который можно взять у окружения. То есть перерожденные клетки не получают никаких преимуществ от онкогенных мутаций. Напротив, в стареющих тканях повышенный благодаря онкогенной мутации потенциал роста, позволяет в полной мере реализоваться за счет использования ресурсов стареющих окружающих тканей. Нетрудно заметить, что этот теоретический алгоритм развития рака во многом повторяет инфекционную теорию Криста Дрэшера и Стивена Тресси возникновения аутоиммунного диабета первого типа в результате энтеровирусной инвазии в подготовленной микроуязвимостями ткани поджелудочной железы. Потеря митохондриального контроля Насколько синхронизация митохондриального размножения и клеточного деления для поддержания целостной индивидуальности отдельной клетки наиболее логичным образом должна быть отнесена к сфере ответственности сети митохондрий, настолько и оркестровка клеточных делений в составе многоклеточного организма должна выполняться коллективным роевым интеллектом, где ключевыми узлами и меша внутриклеточных коммуникаций наиболее естественным образом должны быть митохондрии. В части внутриклеточного контроля именно они сформировали аппарат контроля клеточного деления высших эукариот, основанный в частности на системе белка p53 или его аналогов. p53 звучит, конечно, не так впечатляюще, как альфа-1 как активатор гамма-рецептора активируемого пероксисомным пролифератором. Но умеренный дефицит последнего, несомненного, важного регулятора энергетического метаболизма не ведет к скорой катастрофе, в отличие от любых проблем с Пи-53. Прижившееся в научном обороте скромное имя этого белка не должно вводить в заблуждение, Короткий трехсложный титул Чингисхан выглядит куда скромнее светлейшего князя Фонунцу Лихтенштейн, герцога Тропау и Гендорф, графа Ридберге, восточной Фрисландии и Вадуца, властелина Куенрингера, Шелленберга, Фальцберга, Тропау и островы. Но в исторической перспективе былое влияние их обладателей несопоставимо. Пи-53 можно назвать главным регулировщиком на перекрестке клеточного деления или покоя, выживания или апоптоза, опухолево-внесистемного перерождения или нормального системного функционирования с присвоением ему титула хранителя генома. Но даже у хранителя генома есть свой хранитель, точнее хранители, стражи, митохондрии. При обычных условиях P-53 живет в клетке тихой и незаметной жизнью, в неактивированном состоянии в крайне незначительной концентрации под жестким присмотром у биквитин ли МДМ2, непрерывно помечающей его метками на уничтожение. Все меняется, когда приходит стресс, который можно расценивать как стремительное падение понимания клеткой динамики своей окружающей среды, рост неопределенности контекста ее существования. Непосредственными действующими факторами могут быть тепловой шок, генетические и метаболические сбои, гипоксия, повреждение ДНК, Митохондрии воспринимают внешние стрессовые воздействия и реагируют на них быстрой перестройкой своего окислительного метаболизма, что ведет к массивному высвобождению АФК и АФА, выводящих Пи-53 из-под опеки МДМ-2. Активированный Пи-53 перемещается в матрикс и внешнюю мембрану митохондрий, где в зависимости от статуса энергетического метаболизма запускает каскад апоптоза или клеточного спасения. В последнем случае выработка АФК усиливается и поощряется дальнейшее накопление p 53 ведущее к связыванию Пи-53 с рядом ключевых генов клеточного деления и репарации ДНК. В целом П53 – один из наиболее эффективных белков-супрессоров рака. Даже незначительный сбой в этой отлаженной системе ставит клетку на грань опухолевого перерождения. Разнообразные зародышевые мутации в гене белка P53, но не все, ведут к развитию синдрома Ли-Фраумени, редкому доминантно наследуемому заболеванию, для которого характерна очень ранняя, часто в детском возрасте, манифестация множественных специфических злокачественных опухолей. Разнообразные соматические мутации этого белка являются одними из самых частых обнаружений при различных типах и локализациях опухолевых перерождений, в том числе в составе типизированных модулей мутаций, предложенных Евгением Куниным, об этом мы говорили ранее. Однако большинство нарушений этой системы не обусловлены напрямую дефектами белка Пи-53, а часто находятся в смежных системах митохондрий, хроматина и, что наиболее важно для концентрации ТПТО, межклеточных коммуникаций и взаимодействий. Косвенным подтверждением ее справедливости, хотя бы отчасти, оказывается совокупность метаболических феноменов, характерных для пораженной злокачественной опухолью ткани и объединяемых, в рамках эффекта Варбурга и обратного эффекта Варбурга. Оба эффекта часто связаны друг с другом и самым тесным образом заплетены вокруг митохондрий. В середине 20-х годов XX 20 -го века известнейший немецкий биохимик, будущий нобелевский лауреат по медицине Отто Варбург, показал, что энергетический метаболизм в раковых клетках существенно изменен. Несмотря на свой прогрессирующий рост, они добывают энергию не высокоэффективным путем окислительного фосфорилирования в митохондриях, а преимущественно малопродуктивным, но надежным путем аэробного расщепления глюкозы. В результате такого анаэробного гликолиза происходит накопление преимущественно молочной кислоты, что ведет к вторичным метаболическим эффектам как в самом конгломерате раковых клеток, так и прилегающем микроокружении. Как было показано позднее, это Это явление, названное «эффектом Варбурга», наблюдается во многих, но не во всех типах злокачественных опухолей. Основным объяснением эффекта стала дисфункция митохондрий. Долгое время он считался сопутствующим феноменом ракового перерождения на фоне доминирующей 60-х годов XX -го века теории соматических мутаций. Вокруг «раковой теории» Варбурга накручено невероятное количество домыслов и измышлений, в отличие от персоны самого Отто Генриха Варбурга. Химически его теория ясна и прямолинейна, а его личность, на первый взгляд сугубо лабораторно-кабинетного ученого, напротив, характеризуется весьма противоречивыми чертами, часто почти противоположными. Стремление спасти человечество от рака и нескрываемая мизантропия, открытая нелояльность к нацистам и германский имперский гонор, гордость родовитым еврейским происхождением и равнодушие к Холокосту. Безусловно, исследовательские таланты, и научная прозорливость, если не гениальность, позволили ему за годы творческой активности успешно пережить в Берлине последнего кайзера Второго рейха, фюрера Третьего рейха, всех канцлеров Веймарской республики и даже первого бундесканцлера Федеративной республики, оставаясь абсолютно несгибаемым как в части нетривиальной жизненной позиции, так и научных взглядов. Однако отнюдь восхитительное личное упорство послужило основанием дальнейших неоднозначных трактовок его открытий, столь распространенных вплоть до нынешнего времени. А скорее их доступность к такой поверхностной трактовке не без определенных, надо признать, на то оснований. Будет формальной ошибкой считать, что Нобелевская премия по медицине за 1931 год присуждена Отто Варбургу за открытие причин злокачественного перерождения клетки, как заявляют многие сайты по альтернативной терапии рака. В формулировке Нобелевского комитета нет ни единого слова про опухоли, но, безусловно, что подавляющее большинство исследований Варбург вел с прицелом на рак и неоднократно номинировался на Нобелевскую премию именно за исследования по раку. Варбург считал его первопричиной метаболический сдвиг в получении энергии от эффективного аэробного окислительного фосфорилирования в митохондриях, хотя его коробило от этого слова, сам предпочитал называть митохондрии гранами, к низкопроизводительному гликолизу в цитоплазме, что ведет к накоплению кислот в клетке и закислению опухоли и ее микроокружения. Из этого, однако, совершенно не следует, что закисление организма ведет к раку, а его расщелачивание способно его предотвратить или даже обратить вспять, где, конечно же, особенно пригодилось бы щелочное боржоме. Интересно, что и Отто Варбург, и Теодор Бовери вели свои первоначальные исследования на одной и той же модели – клетках морских ежей. В одной стране, в смежные эпохи, но увидели процессы опухолевого перерождения совершенно разных, но, как мы видим в итоге, непротиворечивых сторон. Там, где Теодор Бовери в довоенную Белепок нашел нестабильности хромосомной катастрофы, Отто Варбург в межвоенную Интербеллум узрел быструю революционную смену стабильных метаболических состояний. В начале 21 века метаболические феномены раковых клеток вновь оказались в фокусе внимания исследователей, но, разумеется, уже на совершенно ином методологическом и инструментальном уровнях. В 2008 году группа сингапурских ученых обнаружила, что активированные фибробласты в кожных килоидных, чрезмерно разрастающихся рубцовых тканях демонстрируют такой же гликолитический профиль метаболизма по типу эффекта Варбурга, как и большинство раковых клеток. В качестве общей причины этого термодинамического феномена стали рассматриваться строгие гипоксические условия в плотных солидных опухолях и килоидах. Год спустя, в продолжение этого направления исследований, научная группа под руководством Майкла Лизанти из онкологической клиники Филадельфийского университета Томаса Джефферсона на основании серии своих исследований предложила новую интерпретацию эффекта Варбурга, названную ими «Обратный эффект Варбурга». Согласно этой новой концепции, в ходе развития опухоли происходит динамическая коэволюция раковых клеток и фибробластов прилежащей стромы, в результате чего между ними формируется новый тип тесной метаболической связи. Раковые клетки стимулируют гликолиз в фибробластах. Фибробласты переходят в активированное состояние, обычно принимаемое ими в процессе усиленного заживления ран и образования рубцовой ткани но в итоге становятся так называемыми опухолеассоциированными фибробластами, фибробластами в ассоциации с опухолью, FAO, Cancer Associated Fibroblasts, CAF. Как FAO, Они начинают производить невероятное количество молочной и пировиноградной кислоты, питательных субстратов для обеспечения стремительного роста опухолевой ткани. Как образно выразились авторы концепции, злокачественные клетки коррумпируют клетки нормальной тканевой стромы, превращая их в фабрику по производству для себя питательных метаболитов, выводу в черные офшоры высокоэнергетической валюты. Одним из главных инструментов такого перехода является увеличенная активность фермента киназы, блокирующего основного потребителя пировиноградной кислоты в клетке, пируват-дегидрогеназный комплекс, который должен превращать пируват в оцетилку А и крутить тем самым карусель цикла в митохондриях. В результате пируват накапливается в цитоплазме, где активно расходуется в окислительных процессах, формируя тем самым метаболический профиль прямого или обратного эффекта Варбурга. Ключевым элементом формирования нового типа сосуществования и коэволюции многих типов раковых и прилежащих стромальных клеток называется поверхностный мембранный белок фибробластов кавиалин 1 В нормальном состоянии он отвечает за образование особых мембранных впячиваний, кавиол, необходимых для эндоцитоза, например, в процессах меж- и внутриклеточной сигнализации. Под влиянием АФК, активно производимых опухолью, кавиолин-1 как бы смывается с поверхности фибробластов. Смотрите на рисунке 37 в PDF-приложении к аудиокниге. Его потеря запускает накопление моноксида азота НО, NO, активируемой формы азота, важнейшей сигнальной молекулы, что ведет к быстрой дисфункции митохондрий, выражающейся в стремительном развитии оксидативного стресса, выбросу АФК и дальнейшему усилению митохондриальной дисфункции. Раскручивающаяся спираль оксидативного стресса, с одной стороны, разгоняет мутагенную эволюцию в раковых клетках в направлении все более агрессивного фенотипа с другой запускает процесс активной метафагии ФАО. Образующийся дефицит митохондрий ФАО переключает их энергетический метаболизм на сверхактивный гликолитический путь, чем и создается избыток молочной пировиноградной кислот в микроокружении опухолей. Молочная кислота питает митохондрии опухоли, стимулируя их биогенез, еще большую выработку АФК и усугубление оксидативного стресса. В рамках этой концепции оригинальный прямой эффект Варбурга рассматривается в большинстве случаев как артефакт – феномен раковых клеток инвитро в отсутствии эксплуатируемых фибробластов, редко обнаруживаемый в реальных условиях при большинстве типов рака. Добрые или злые? Чьи связи прочнее? Очень многие исследователи находят реальные клинические подтверждения этого сценария и видят в нем проявление эффекта поля, близкого концепции ТПТО, в котором происходит взаимозависимая коэволюция конгломерата злокачественных клеток и его микроокружения. По мнению группы Майкла Лизанти, физическим субстратом этого поля служит АФК, а опосредующий распространение волн оксидативного онкогенного стресса в подготовленной тканевой среде. Оксидативный стресс сравнивается ими с гамельнским крысоловом, несложной игрой на дудочке, завлекающим сначала крыс, а потом и детей в притягательный, но, увы, безвозвратный путь. Смотрите на рисунке 38 в PDF-приложении к аудиокниге. Чешский физик Иржи Покорне обнаруживает свидетельство нарушения распространения электромагнитных волн в раковых клетках, ФАО и, в целом, в пораженных раковым процессом тканях. Электромагнитные волны, играющие, по его мнению, организующую роль в формировании здоровых тканей, при развитии опухолевого процесса тушатся или свободными электронами в цитозоле, или короткими замыканиями, вызываемыми микроволнами ряда материалов, например, асбеста. Ранее мы говорили о феноменах канцерогенеза, трудно объяснимых с позиций теории соматических мутаций. В случае тушения электромагнитных волн в цитозоле Фао при обратном эффекте Варбурга или предраковых клеток при прямом эффекте Варбурга, источником демпфирующих волновой процесс свободных электронов выступает упорядоченный слой воды вокруг митохондрий. В случае его относительного защелачивания повышение pH выше определенного критического значения. В качестве основной причины такого защелачивания рассматривается снижение транспорта протонов через митохондриальные мембраны при избытке молочной спировиноградной кислот ввиду митохондриальной дисфункции. Собственно, и сама деформация электромагнитных полей может влиять, по гипотезе покорны на течение биохимических реакций и биофизических процессов через смещение колебательных мод атомов в электрическом поле вибрационный эффект Штарка, увеличивая их рандомность. Это может быть особенно существенно в отношении транспорта электронов по ЭТЦ митохондрий, предположительно опирающегося на квантовую когерентность, определяющую эффективность квантового туннелирования в ЭТЦ. Кроме того, весьма вероятно модулирующее влияние подобных полевых явлений на частотность мутаций и пластичность генома. За последние годы В большом количестве исследований обнаружено, что помимо АФК, важнейшим дополнительным или альтернативным медиатором сети коммуникаций между опухолевыми клетками и их микроокружением, выступают некодирующие ми-РНК и ДНК-РНК. Возможно, именно они несут основное информационное содержание этих коммуникаций, а АФК только определяют их контекст. Показано в частности, что именно НКРНК могут инициировать основные события в предложенной выше схеме коэволюционного ракового перерождения ткани. Экзосомы из фау, содержащими РНК, способны разрегулировать энергетический метаболизм митохондрий в раковых клетках и блокировать запускаемый митохондриями клеточный апоптоз. Разумеется, средства коммуникации опухоли и ее микроокружения не ограничиваются только АФК и НКРНК. В этом качестве используются практически все типы сигнальных молекул организма, включая гормоны, нейромедиаторы и цитокины. На своем внутриклеточном участке эти коммуникации в большинстве случаев замыкаются на сигнальный путь МТОР. Межклеточные сигналы, сводимые в этот внутриклеточный путь, запускают гены, которые обеспечивают усиление синтеза белка, пролиферацию клеток и активацию гликолиза. Причем в части клеток золокачественного опухолевого холобионта данный путь активируется, в первую очередь в самих раковых клетках, в части тормозится, смотрите на рисунке 39 в PDF-приложении к аудиокниге. Таким образом, формируется своеобразный метаболический профиль опухоли и ее микроокружение, меняющий поле тканевой организации и, в конце концов, ее морфологию. Бедные кислородом гипоксические условия внутри многих солидных опухолей дополнительно активируют так называемый индуцируемый гипоксией фактор 1 альфа, гипоксия индуксибл фактор 1 альфа, HIF1 альфа, за открытие которого была присуждена Нобелевская премия 2019 года. В нормальных тканях он отвечает за перестройку физиологии клетки в условиях кислородного голодания, но в раковых клетках становится одним из важных звеньев, сводящим воедино основные феномены злокачественного перерождения. Смотрите на рисунке 40 в PDF-приложении к аудиокниге. Замыкая на себя онкогенные сигнальные пути МТОР и gpcr рас рас марк Разбуженный опухолевой гипоксии HIF1 блокирует спасительные для клетки белок P53, разрегулирует окислительное фосфорилирование в митохондриях, стимулирует их метафагию. В ядре HIF1 поддерживает экспрессию двух групп генов, существенно снижающих результативность противоопухолевой химиотерапии, генов ABC-транспортеров, эффективно выводящих из клетки нежелательные для нее вещества, и генов, давно противостоящих летальным повреждениям ДНК в результате химио- и радиотерапии, типа гена топоизомеразы 2А. Нелетальные мутации, напротив, действенно поддерживаются. Одновременно... Происходит вычленение конгломерата перерожденных клеток из общей индивидуальности организма и, если применимо, органа, и появление ее собственной отдельной индивидуальности. Эта группировка клеток-мошенников, читеров, объединяется своего рода воровским кодом чести, как образно описывает этот процесс Афина Актипис из Центра по исследованию эволюции рака при Аризонском университете. Актипис считает, тем не менее, что взаимосвязи между здоровыми клетками гораздо более сложны. Такие клетки гораздо лучше скооперированы, что, казалось бы, должно давать им преимущество перед гораздо более метаболически мощными читерами. Похожим образом, в поле битвы Земля Рона Хаббарда физически и умственно более ущербные земляне одерживают, в конце концов, верх над более совершенными, но менее нравственно сплоченными злобными пришельцами-психлосами. Однако, скажем, Лев Толстой, устами Пьера Безухова, менее оптимистичен в отношении текущей сплоченности добрых людей. Ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать, то есть только предстоит примечание автора. То же самое. Как представляется, в случае доброкачественного опухолевого процесса, несмотря на драматические изменения коммуникационного пространства, Искажение поля тканевой организации и формирование новой самостоятельной индивидуальности не происходит. Митохондрии – ключи с правом передачи. При всей вовлеченности в раковый процесс самых разнообразных межвнутриклеточных средств коммуникаций, определяющие его основное содержание канала обмена информацией замыкаются на митохондрии. Более того, в части неопластических процессов митохондрии сами становятся своего рода средствами коммуникации. Речь идет о явлении переноса трансфера митохондрий из ФАО в раковые клетки, наблюдаемое при некоторых видах рака, например, раки простаты. То есть в этом случае преданные фибробласты не просто передают для митохондрии раковые клетки питательные вещества, но за ненадобностью отдают и сами митохондрии. В целом, Это часть грандиозного, еще подлежащего широкому осмыслению явления, массивного межклеточного обмена митохондриями в многоклеточном организме, более-менее полно описанного только к середине 2010-х годов, хотя первые наблюдения относятся еще к 1980-1990 годам. В нормальных физиологических условиях Обмен митохондриями наблюдается в первую очередь в тканях с высоким потреблением энергии, когда митохондрии активно передаются между сверхактивными узкофункциональными профильными клетками специализированной ткани или органа и окружающими вспомогательными клетками, в нейроны из окружающей глии нервной ткани, где это явление впервые было обнаружено, между кардиомиоцитами и фибробластами в миокарде, между тубулярными и мезенхимальными стволовыми клетками В почках. Вообще, обмен митохондриями именно между мульти- и плюрипатентными тканевыми стволовыми клетками, то есть активно делящимися стволовыми клетками разной степени дифференцировки, похоже, является наиболее общим феноменом в нормальных тканях. Причем обмен довольно часто двусторонний. Здоровые митохондрии могут перемещаться в обе стороны, в то время как перемещение деградирующих митохондрий, как правило, одностороннее. Так на переработку сбрасываются усталые митохондрии из нервных клеток в микроглию. Гораздо более интенсивный обмен митохондриями наблюдается при развивающихся заболеваниях. В этом случае этот феномен можно расценивать как попытку расставить точки над «и» в судьбе вовлеченных в патологический процесс клеток, или оживить их, ревитализировать, по Делинлю лю с авторами, или привести к апоптозу, если собственные митохондрии ущемленной патологией клетки не смогли самостоятельно справиться с этой дилеммой. В полном объеме и в максимально выраженной степени этот процесс наблюдается при неопластических процессах. При этом его появление и последствия многогранны и неоднозначны. Привлечение митохондрий раковыми клетками из своего микроокружения имеет значение не только для восполнения их численности ввиду рассинхронизации клеточного деления и необходимости умножения числа митохондрий, но и для формирования особого ракового фенотипа, включая увеличение способности к миграции, прорастанию, метастазированию и устойчивости к химиотерапии. Сюда же может быть отнесена и своеобразная зародышевость, стволовость, stemness метаболизма митохондрий во многих видах раковых клеток, существенно отличающая их от метаболизма в более дифференцированных клетках. Представляется допустимым взгляд, что трансфер митохондрий в значительном преимуществе активный процесс именно со стороны митохондрий, нежели активный захватили передачи со стороны испытывающей недостаток или относительный избыток целой клетки. То есть Процесс может напоминать активную колонизацию архей предками митохондрий, своеобразное повторение филогенеза в патогенезе. Тем более, что существует не один, а множество векторных механизмов их переноса из клетки в клетку, например, через туннельные нанотрубки ТНТ по дендритным отросткам посредством микровизикул, в целом конгруентным механизмом межклеточной передачи вирусов. Причем не меньшее, а может быть и большее значение при трансфере митохондрий имеет не передача самих митохондрий, а скорее их здоровый МТДНК. Кроме того, в организме наблюдается циркуляция свободных митохондрий и свободной МТДНК, явление масштабы которого еще предстоит установить. Разумеется, повторение не является абсолютным хотя бы в силу отсутствия у современных митохондрий аппарата активного передвижения. Передвижение создается скорее мобилизацией определенного набора клеточных белков, ведущую роль в котором, что неудивительно, играет все тот же P53, а также цитоскелетные актиновые белки, составляющие основу ТНТ. Возможно, эта циркуляция не ограничивается одним организмом, и, возможно, передача митохондрий и или их ДНК между разными особями, по крайней мере, у некоторых видов эукариот. Неясен масштаб этого явления вообще среди многоклеточных эукариот. Основные наблюдения сделаны на людях и лабораторных мышах. Возможно, у некоторых животных, например, тех же летучих мышей, этот феномен гораздо более выражен. Тем не менее, митохондриальный трансфер, как и многие другие упомянутые эволюционные и информационные феномены, уже находят свое применение в терапии рака. Если в лечении, например, ишемии миокарда перспективно выглядит прямая трансплантация митохондрий в пораженное сердце, здесь стоит в первую очередь выделить пионерские работы Джеймса Маккалли из медицинской школы Гарвардского университета то в лечении рака, напротив, расчет делается на блокирование митохондриального переноса между опухолью и ее микроокружением. Эволюционный подход к оценке развития и метастазирования опухоли приводит некоторых исследователей к выводу о необходимости усиления квазиестественного отбора между опухолевыми клонами, что должно затормозить нарастание опухолевой массы и метастазирование. Это может быть достигнуто усилением конкурентных условий для наиболее злокачественных, то есть наиболее устойчивых к радио- и химиотерапии клонов за счет снижения интенсивности терапии. Если мы не можем достичь полного искоренения опухоли на максимальных дозировках, мы можем управлять ее развитием, используя умеренные дозы. При этом гибнет меньше раковых клеток, хоть и подавляющее большинство, но выживают не только наиболее резистентные и злокачественные клоны, но и более умеренные, способные составить первым конкуренцию. Такой подход уже привел к значительному увеличению выживаемости для нескольких видов рака. Гораздо более трудным выглядит направление активации противоопухолевого иммунитета. Со времени Фрэнка Марка Бернетта считалось, что иммунитет должен воспринимать опухоль как «не свое чужое» в распознавании опухоли, как иногда считалось, и состоит его главное предназначение, хотя механизмы внезапного отчуждения прежде своего понимались не вполне. Ведущая роль отдавалось и отдается измененным или проявляющимся опухолевым антигенам на поверхности перерожденных клеток, вызывающим реакцию преимущественно клеточного цитотоксичного иммунитета. Прорастание рака, как правило, уже на достаточно поздних стадиях разрушает окружающие ткани, создавая «Контекст DAMP, Но большинство злокачественных опухолей, как профессиональные мошенники, читеры Афины Актипис, до последнего умело сглаживают остроту ситуации, в связи с чем контекстное подтверждение оказывается весьма вялым, как и сам естественный противоопухолевый иммунитет, более напоминающий реакцию на стерильную рану. Дополнительная проблема состоит в том, что, избавляясь от общеорганизменной индивидуальности, Раковые клетки часто избавляются и от ее молекулярных признаков. В частности, белков главного комплекса гистосовместимости МХС1 и 2, только в паре с которыми Т-клетки распознают чужеродные антигены. Тем не менее, есть надежда, что большинство перерождающихся клеток все-таки вовремя распознается или самораспознается тем или иным способом, и тем или иным способом уничтожается или доводится до состояния синесценции или самоубийства своим сознательным иммунокомпетентным окружением. Одним из перспективных подходов к выводу из иммунного цукцванга при достаточно развитой опухоли считалось обострение игры. Внесение в контекст событий признаков инфекционного вторжения. В качестве орудий использовались или инфекционные адюванты, например, неизменная вакцина БЦЖ или более действенные посредники активной иммунной реакции на инфекционные агенты: провоспалительные цитокины, фактор некроза опухолей, интерфероны альфа и гамма, интерлейкины 2, 4, 12 или их комбинации. Достаточно успешными результаты можно было назвать только при отдельных видах неопластических процессов, например, применение БЦЖ при раке мочевого пузыря или интерферона альфа при хроническом миелолейкозе или волосатоклеточном лейкозе. Интересным может оказаться подход к лечению рака с использованием концепции состояний, определяющих контекст для иммунной системы SOGDIS, и концепции рака как локального ухода от централизующей и управляющей роли митохондрий в формировании клеточной и организменной информационной индивидуальности, то есть неким образом антимитохондриальной революции, расщепляющую единую индивидуальность клеток на архейную и митохондриальную. Так важнейшим гормоном, формирующим одно из основных сокдис, сон, является мелатонин, циркадный гормон сна. Помимо клеток эпифаза, своего основного источника в организме, в некотором количестве он может вырабатываться во всех митохондриях, где в числе прочего служат защитой от АФК. Как выяснилось, мелатонин может в некоторых случаях эффективно противостоять росту опухоли. Он блокирует одно из фомок-отмычек, с помощью которой происходит переключение на метаболизм типа эффекта Варбурга раковых клеток или обратного эффекта Варбурга, сопровождающих их фау. Эта фомка – упоминавшаяся кеназоперувадегидрогеназы. Но сам мелатонин образуется из энзима А, синтез которого в митохондриях заблокирован. Выше названной фомкой. Выйти из очередного ракового цукцванга может помочь эпифазарный мелатонин. Но он вырабатывается только по ночам, и поэтому только по ночам, во сне, перерожденная клетка может вновь на время становиться сама собой, как красавица Алены из Чародеев. К сожалению, поцелуй Иванушки, НК или Т-лимфоциты в этом контексте все равно вряд ли сможет вернуть клетку Аленушку в прежнее прекрасное состояние. Скорее очнувшись, Она ужаснется своему новому монструозному виду и в результате или самоубьется апоптозом, или превратится в бабу синесцентное Синесцентная зомби, покрытая изнутри разветвленной сетью слившихся митохондрий спагетти и заражающее всех вокруг своей желчной злобой. Но, по крайней мере, для целого сказочного мира нашего организма ее неутолимая злоба кажется менее вредной, чем неумолимый метастазирующий рост ракового Годзиллы. И здесь здоровый сон, может оказаться весьма результативным, если не лечебным, то профилактическим средством. Также адекватная физическая нагрузка в качестве необходимого герметического воздействия на организм показывает себя эффективным методом восстановления умеренной, не зашедшей далеко митохондриальной дисфункции. Разумеется, в этом направлении, которое можно обозначить как митохондриальную терапию, идет и усиленный поиск лекарственных средств. В зависимости от конкретного контекста в ее рамках приходится решать иногда почти противоположные задачи. В некоторых случаях необходимо стимулировать слияние митохондрий. В других, как, например, при синесцентном перерождении, наоборот, тормозить. В одних случаях желательно усилить выработку АФК, чтобы разбудить апоптоз, в других, напротив, затормозить их образование. В любом случае, конечной целью митохондриальной терапии должно стать восстановление единой коммуникационной информационной сети целостного организма, поддерживаемой его маленькими царицами-митохондриями. Можно назвать шесть активно разрабатываемых сейчас основных путей митотерапии. Первый. Уже упоминавшийся трансфер здоровых митохондрий в проблемные ткани. При раке, напротив, требуется скорее блокирование этого процесса. Второй: Генная терапия митохондрий – снижение катастрофического для клетки генетического разнообразия митохондрий – гетероплазии, ведущей к трудностям адекватного регулирования их деятельности. 3. Доставка в митохондрии специализированных антиоксидантов, блокаторов или стимуляторов окислительного фосфорилирования. 4. Доставка в митохондрии функциональных белков и РНК, включая НК-РНК пятый применение агентов слияния или разделения митохондрий Шестой. применение агентов торможения или активации метафагии в приложении к терапии рака те вещества которые способны через воздействие на митохондрии оказывать противоопухолевое действие названы чешско австралийской исследовательской группой под руководством ирджиняужила и лань Фендона метаканами мито митоканс от митохондрия плюс кан По определению авторов, эти вещества при раке дестабилизируют митохондрии, но фактически они должны действовать по принципу «защищай или зачищай», или «защищать полинормальной тканевой организации, посредуемая зависимыми от митохондрий механизмами», или «полностью зачищать его в случае его искривления злокачественными эгоистическими неопластическими процессами». На данный момент, как наиболее перспективные из зачищающих метокинов, заявляются конъюгаты ингибиторов ФТЦ с перевозчиком, липофильным катионом, трифенилфосфонием, ТФФ, обеспечивающим целенаправленную доставку этих активных веществ в митохондрии. Блокируя первый или второй белковые комплексы ЭТЦ в митохондриях раковых клеток, они превращают отдельные искорки АФК в целый фонтан искр, сжигающий изнутри раковые и или прислуживающие им извращенный раковым процессом клетки стромы. Некоторые из препаратов уже находятся в завершающих стадиях клинических испытаний, где показывают многообещающие результаты, например, коньюгат с сукцината витамина Е, e. Мито вес, тамаксифена, мито там и метафрамина, мито мет. Эмерджентность канцерогенеза. Однако более целостный подход к пониманию опухолевого процесса, исходя из энтропийных, квантовых и эволюционных оснований жизни, еще требует широкого осмысления. Мы увидели, что высокая неопределенность окружающей среды должна способствовать склонности элементов системы к самоуничтожению в случае клетки апоптозу. Низкая, напротив, способствовать устойчивости. Способность снижать неопределенность во многом определяется тезаурусом системы и ее умением наиболее точно отражать причины неопределенности в своих внутренних моделях. Это умение зависит от уровня сложности, которой система обладает сама и которую способна создать. Искусственно перенасыщенный, достигший пределов емкости своей информационной тары-тезауру системы в условно-комфортных условиях и или избыточная сложность внутренних моделей снижает, с одной стороны, склонность к самоликвидации, с другой — сужает границы ее индивидуальности до ее физических границ, делая первый шаг к вычленению себя из коллективной индивидуальности, например, органа или организма. Другими словами, происходит сжатие вычислительной границы многоклеточной функциональной системы. Внешне это может выглядеть как снижение некоторой функциональной избыточности в вовлеченных тканях. Агенты или факторы, снижающие индивидуальную или коллективную информационную емкость, перенасыщающие тезаурус, субклеточный, клеточный или субтканевые системы тканевых единиц, могут рассматриваться как канцерогенные, а снижающие тезаурус, в том числе создающие умеренный дискомфорт по принципу герметического стресса, как противоопухолевые. Опухолевые клетки обретают зародышевость, то есть оказываются подобны зиготе, также образовавшейся в условиях информационной насыщенности чрезвычайно защищенной среды, создавшей для зиготы своеобразный информационный, в том числе эпигенетический ландшафт. Движимые эгоизмом своих специфических генетических ансамблей, они выбирают свой отдельный эволюционный путь, в целом не противоречащий магистрали всеобщей эволюции. Другой вопрос, что для своих родительских организмов они оказываются на этом всеобщем пути не стыковочными рельсами или стрелками, а весомыми помехами, тормозными башмаками, сбрасывающими в итоге весь состав целостного организма в кювет небытия. Можно расценивать это как естественный парафеномен эволюции в условиях относительно сниженного давления паразитов. Если внешние паразиты не заполнили весь доступный объем эксплуатации, это сделают внутренние паразиты злокачественные опухоли. Но это уже тот всеобщий аспект микроэволюции, которому мы в силах контрэволюционно противостоять. Более развернутые и систематичные рассуждения австралийских ученых Элизабет Сикстон и Брайана Уильямса, также рассматривающих проблему рака с позиции эмерджентности, системности, термодинамики, сложности, энтропии и биоинформатики, и позволили им составить 12 принципов рамочной концепции эмерджентности канцерогенеза. Данные принципы приведены далее без купюры комментариев в скромной надежде, что все предыдущее изложение позволит слушателю самостоятельно понять и оценить эти принципы и их научно-прикладной потенциал. Рак — это динамическая сложная система, эмерджентно возникающая на уровне функциональной тканевой единицы — (ФТЭ). Рак — не отдельная болезнь, но эмерджентный феномен, который может возникать во многих ФТЭ в результате множества различных процессов. Эти процессы запускают механизм канцерогенеза, который является специфическим для данной ФТЭ и может быть специфическим для отдельной опухоли. Общие характеристики ракового состояния могут быть достигнуты через различные системы использованием различных механизмов. Способность к возникновению рака, его причинность – это свойство целой системы и не связано с определенным иерархическим уровнем ее организации. Многомасштабные причинно-следственные связи одновременно увязывают его причины с различными иерархическими уровнями. Состояние клетки определяется ее положением в ФТЕ и состоянием ФТЭ как системы. Все живые системы обладают обменом веществ и в этом плане являются во времени динамическими. Выбор между покоем или делением, как состоянием клетки по умолчанию, абсолютно нерелевантна с точки зрения рамочной концепции эмерджентности канцерогенеза. Здоровая ФТЕ является метастабильной системой, осциллирующий между поддержанием оптимальной функциональности, максимальной адаптируемостью в коммуникациях со своей окружающей средой и самосохранением через восстановление, дифференцировку и апоптоз. Метастабильное состояние описывается естественным законом статуса FTE, согласно которому этот статус определяется как F равно K деленное на M, Смотрите на рисунке 41 в PDF-приложении к аудиокниге, где F – статус FTE, M – показатель восстановления роста, K – константа, K не равна нулю. FTE обретает точки самоорганизованной критичности в обоих направлениях к антропии или к хаосу. Смотрите на рисунке 41 в PDF-приложении к аудиокниге за которыми происходят коллапсы критичности, катастрофы, приводящие к утрате морфологических и физиологических характеристик здоровой ФТЕ и формированию состояния, способного привести к возникновению рака. ФТЕ как метастабильная система – осциллирует в фазовом пространстве состояний между оптимальной функциональностью, наибольшей адаптируемостью с одной стороны и самосохранением через восстановление и дифференцировку с другой. Если ФТЕ слишком сильно сдвигается в сторону наилучшего функционирования, у нее сокращается способность к адаптациям в ответ на изменения окружающей среды. В крайнем выражении она становится закрытой системой, не способной получать энергию из своего окружения, что в соответствии со вторым началом термодинамики увеличит ее энтропию и в случае биологической системы повлечет старение и смерть. Если FTE перейдет в состояние чрезмерного роста или перевосстановления, то это повлечет перенаправление энергии от задач нормального функционирования и увеличит потребность в поступлении дополнительной энергии из окружающей среды, сдвигая систему в гиперэнергизированное состояние. Снижение избыточности здоровых FTE за счет возрастания энтропии, дегенерации или чрезмерного восстановительного процесса в ответ на повреждение ткани сопряжено с увеличением риска возникновения рака. Факторы риска рака с помощью различных механизмов ускоряют снижение избыточности FTE по сравнению с естественным процессом старения. Потеря характеристик, которые делают ФТЕ целостной системой, является обязательным условием формирования начального предракового состояния. Рак представляет собой появление новой системы, возникающей из компонентов ФТЕ, утратившей нормальное устройство самоорганизации и функциональность, что проявляется изменениями в ее морфологии и физиологии. Развитие рака – это детерминированное развитие последовательностей быстро адаптирующихся эмерджентных систем, каждый из которых проявляется определенными морфологическими, физиологическими и поведенческими паттернами, динамика которых может быть изучена с применением подхода фазового пространства системы. Рамочная концепция эмерджентности канцерогенеза предоставляет общую единую платформу для упрощения и объединения изучения рака во всех областях фундаментальных клинических и трансляционных исследований. Трансляционные операционные исследования – технологии, позволяющие быстро адаптировать результаты научных исследований к применению в клинической практике. Фокус этих исследований должен быть направлен на тот уровень биологической организации, на котором ставится диагноз ракового процесса – ФТЕ.